Питан влетел в с в о е окно н и к е м незамеченной. Уже занимался рассвет. Горшок стоял на столе, из него поднимался ароматный пар, приглашая отведать содержимое сосуда. Ряжский ходил по горнице, глядел на горшок и радовался. Он знал в нем его живительные с и л а Для Ряжского начиналась новая жизнь. Слова Еремея о проклятии одиночества остались в памяти. но в душу не запали. Да и как он мог оказаться один, если все вокруг было для него теперь родным и родственным ему? Он вот это дерево, он заяц вот этот, что сейчас перебегает дорогу. И верно, с этих самых пор задумчивость капитана как рукой с н я л о Он уже не сторонился людей. Он даже стал наносить визиты знакомым и не отказывал себе в удовольствии провести вечерок с соседом. Чаще прочих его можно было видеть в доме стрешневых. Хозяйка, м а й о р ш а в д о в а жила некогда в Санкт-Петербурге и приходилась какой-то родственницей всесильному кабинет министру императорского двора Артемию в о л ы н с к о м у В девичестве она носила эту фамилию. Екатерина Дмитриевна жила с двумя своими детьми. Восемнадцатилетняя Мария Гавриловна была воплощением скромности, обаяния и благородства. Матвей Гаврилович, д в а д ц а т д в у х л е т н и й юноша, состоял рядовым в Преображенском полку, куда его определил еще покойный отец как дворянского сына. Нынче же он находился в годичном отпуску. Вот уже полгода Матвей Гаврилович находился в кругу семьи, занимался хозяйством и пополнял собственное образование. поскольку проявлял большую склонность к наукам, особенно же к философии и математике. Ряжского потому и тянуло бывать у Стрешневых, что он находил в пространных беседах с Матвеем Гавриловичем необъяснимое удовольствие и покой душевный. Ночами же Ряжский погружался в иную стихию. Он буквальным образом не истосствовал. Тон к о р ш н о м пролетал по 200 верст, окидывая взором чуть ли не всю округу. То кабаном приставал к а к о м у н и б у д ь в ы в о д к у и носился по лесу рыская с ними в поисках пищи, то набродившись по лесу медведем и от скуки задрав лапы к а к о м у н и б у д ь затаившегося зайчишку, он приползал свой кабинет в м е д в е ж ь е м облике и засыпал прямо на полу до утра. Так что утром Савелий долго проветривал комнату и жаловался, что в комнатах стало медвежьим духом отдавать, а откуда бог весть. Не курите ли вы какой-нибудь заморский табак, Роман Андреевич? Ты знаешь, что я не курю табаку. Ты может с п о х м е л ь я Так тебе и кажется. Ты в баню сходи, так и увидишь, что от тебя самого дух все исходит. Так текли день за днем, недели за н е д е л е й Ряжский был так упоен своим счастьем, что первое время ни о чем более не думал, ничем не интересовался. Но со временем стала его томить одна мысль. довольно странного свойства. За что же ему счастье это даровано? Зато ли только что занял денег у ростовщика оборотня и отдал их оборотню торговцу? А не ожидает ли его расплат за то, что связал свою судьбу с нечистью да с н е ж и т ь ю Став оборотнем, Ряжский в душе своей понятное дело продолжал быть человеком. И сия мысль, то есть мысль о каком-то великом платеже, а может быть и каре. Не п о к и д а л а его. Неужели эта тоска есть расплата? С друзьями или гостями он заговаривал на темы близкие его думам и т о м л е н и е м но душа молчала покудова. <свят> Как-то он зазвал стрешнева к себе, и разговор само собой зашел о личной свободе. Капитан, как всегда, больше слушал и прислушивался. т о был один из немногих маленьких раутов, которые капитан завел в последние недели для самых близких своих друзей. Хотя самыми близкими, впрочем, были для него только Стрешневы. Ряжкин находил неожиданное вдохновение, душевное в этих встречах, в этих полных свободы и беспечности беседах. Эх, что говорить. По новомодному обычаю пили кофе из маленьких чашек, из которых пили, говорят, в самом Париже. Однако на столе стояли блюда с кулибякой, с масляными пирожками, с пряженицами, угощение от которого долго еще не отвыкнет русский желудок. Мой долг перед человечеством или, например, моя любовь к отечеству никем не могут быть мне в н у ш а е м ы Неторопливо рассуждал Матвей Гаврилович, стоя лицом к печке и заложив руку за спину. Они должны стать следствием моей личной потребности. Сиречь фактумом личной свободы. Ах, ты прям государственный человек, Матвей, дорогой. Да я всегда знала. Личная свобода в том, чтобы уметь себя ограничить. Вдруг тихо проговорила Мария Гавриловна. Ряжский удивленно посмотрел на нее. Он не ожидал услышать из этих уст столь неожиданные слова. Мария г а в р и л в н а между тем Робко подняла глаза на Ряжского и продолжала: Человека легко могут одарить соблазны, порчи и всякие страсти, и надо уметь душою противостоять им. Ряжский не мог оторвать глаз от чистого, спокойного, умного лица и взора этой девушки, к о т о р ы е речи хоть и отдавали влиянием мысли брата. но были однако искренни и оригинальны. Правда в последней фразе ему п о ч у д и л с я странный намек. Ты у меня умница. Проворковала Екатерина Дмитриевна, отпивая свой кофе. В ту же минуту Ряжский увидел рядом с Екатериной Дмитриевной сидящего на стуле медведя, жадным наглым взглядом положа ногу на ногу, глядел он на капитана, раскрыв пасть и казалось беззвучно смеялся. Ряжский не успел и подумать о чем-либо, о т е м п а ч е предпринять, как стоящую камином Матвей Гаврилович схватил с комода армейскую саблю и рубанул ею на лыж. Медведь неминуемо остался бы без лапы или головы, если бы плохо отточенная сталь не скользнула по медвежьему меху и не врезалась бы в перекладину стула. Медведь вдруг громко по-человечески захохотал. Потрясенный Матвей Гаврилович застыл словно вкопанный. И вдруг рухнул плашмя на пол. Ряжский бросился было к нему, но увидел, как медведь подскочил к Марье Гавриловне, сгреб ее в охапку и торопливо заковылял к окну. Невероятные яростихватило капитана. Волком, чёрным матерым волком, кинулся он за медведем и железные его челюсти впились в медвежье бедро. Горница согласилась безумным медвежьим рыком. Зверь выпустил жертву, но сразу уйти ему не удалось. Произошла короткая отчаянная схватка. Два матерых хищника т р а л и с ь не на жизнь а на смерть. Наконец, оставив клок шерсти в зубах уволка, медведь рванулся к окну и скрылся в темноте. Ряжский подбежал к лежащей на полу Марье Гавриловне, поднял ее на руки и отнес на лавку. Платье и л и в девушки были испачканы кровью. Услышав медвежий рык, вбежал Савелий. Воды и уксусу! И скорее в сани, к лехарю, живее! Никогда Ряжский еще не был в таком волнении. Между тем Матвей Гаврилович пришел в себя и, держась за ушибленную голову, стал подниматься с п о л у Ряжский подбежал к лежащей в о б о р о к е Екатерине Дмитриевне. Где я? Что это? Ой, как я напугался! Что за чудище мне привиделось на в о ж д е н и е Голубчик Романа н д р е е в и ч боже! Откуда холод-то такой? Бежал испуганный Савелий с а в е л и й с водойю и уксусом. Ряжский выхватил у него кувшин с пузырьком, тут же он взялся растирать уксусом виски Марии Гавриловне. Матвей Гаврилович уже поднявшийся. Тупо глядел на происходящее. Кровь на ее лифе очень беспокоила Ряжского. Приехавший лекарь сказал, что ничего серьезного нет, что девушке нужен только покой, а юноше рюмка анисовки. Кровь же, она чья-то чужая. Марья Гавриловна хоть и улыбалась, однако была очень бледна и не могла произнести ни слова. Кучер стрешниух между тем заложил сани. Едва Мария Гавриловна смогла передвигаться, Стрешневы уехали. Ряжский всю ночь не находил себе места. Его з а б о т и л о вовсе невероломное появление в его доме оборотня Ростовщика. Капитан сразу признал его в медведе. Ростовщика он не боялся. Нет. Его ужасно в з в о л н о в а л о то, что произошло с м а р и е й г а в р и л о в н о й Он не ожидал, что сердце его так переполнится вдруг тревогой и нежностью. Всю ночь Ряжский ходил из угла в угол и заснул только под у т р о Однако в девятом часу он был на ногах. Отказавшись от принесенного Савелием завтрака, он велел подать шубу и пешком отправился к Стрешневу. Что барышня? Что Катерина Дмитриевна? Был первый вопрос его старому слуге. Но н е Бог дал, а д а ю ч и напужались. Ночью жар был. Матвей, что не спал ни бось ночь? Верно. Не ложились барин. У постели б а р ы н ь к и всю ночь просидели. о т ч и н н о ч у в с т в и т е л ь н ы Но не прилегли. Досна нету. Лежитка чай книгу разогнувшая. Ряжкий скинул шубу и направился в комнаты. Матвей г а в р и л о в и ч однако сам вышел ему навстречу в расстегнутой рубахе. Осунувшись, с книжкой в руке, которую тут же бросил на лавку. Это ты, Роман? Что, Мария Гавриловна, п о л е г ч а л а ей? Слава богу, плохое позади. Спасибо, что приехал. Мне надо было на тебя было. Давай завтракать. Ты не б о с ь голоден. Что у нас е с т ь закусить? Так не варили еще ничего, Матвей Гаврилович. Ночь-то п р о б е г о м ш а Изволь т е о б о ждать маленько. Неси, что есть. Да что? о к р о к у аль капусты? Да хоть и капусты и полштов. Сама знаешь, чего душа требует, когда ей тяжко. Так изволь т е сейчас принесу. Скажи мне, Роман, что это все же было? Эх, как бы я не упал, так позорно в обморок, словно баба. п о л н о м а т в е й е Все это случилось так неожиданно, и откуда-то медведь забежал в дом, чуть не унес твою сестру, Савелий, знаете, его испугнул. А кровь? Откуда кровь? Да то, как я кинулся на помощь Марии Гавриловне, так руку поранил. Да и потом, возможно, это ты его ранил м, -м е д в е д я Ну что же это было? Колдовство? Откуда медведь в твоей горнице? Разве может в наше время лесной зверь забраться в городской дом? Дверь-то поди была на запоре. Нет, до сегодня я такого не слышал. Григорий принес глиняное блюдо с изрядным куском вареного окорока, досудок да с хреном и еще кувшин лощеный с кислой капустой. А сверху лежали два соленых огурца. Под мышкой он держал половину ситного хлеба. Матвей по-детски радостно улыбнулся. Добро. А знаешь, Роман, я нынешней ночью только понял, как дорога мне моя милая сестра. Это существо невероятно благородное и к тому же умна. А как добра! Ряжский испытал неизъяснимую сладость чувств от этих слов приятеля. Матвей между тем придвинул к себе блюдо с окороком и воткнул в душистое мясо вилку о двух зубцах. к а к о й она будет верной и славной женой, поверь мне, это сокровище и мой долг беречь это сокровище. Ты себя-то побереги, затем друзья по обычаю своему снова ударились в философию и заговорили о Платоне. Скочившши на своего конька, Матвей Гаврилович легко переходил от философских обобщений и отвлечённостей к политическим монологиям, так что окорок и с и т н ы й хлеб, который оказался удивительно вкусно испечён, стали исчезать с невероятной быстротой. Тут Григорий принёс п о л ш т о в и две чарки синего стекла. Друзья выпили. Не могу я привыкнуть к этим, как их фрикосе. Маменька любит тон держать. А по мне кислая капуста вкуснее трюфелю, хоть и не пробовал. А этот как его? Бисквит? Тьфу ты! Простой калач лучше. И то правда живешь в России, а всюду одни чужеземные прозвания. ц е й х Гаус, фельцейхмейстер, суспице. У нас даже Ростовщик немец. Ряжский вздрогнул. А Матвей Гаврилович в сердцах пристукнул опять по столу, да так, что судокс хреном подскочивший сдвинулся на палец краю. Куда н и кинь, все мы владели у нас иноземцы. Всякий день Ряжский прямо с утра отправлялся к Стрешневу. Он был счастлив. Мария Гавриловна затмевала ему весь свет. Девушка между тем поправлялась. Через семь дней после ужасного случая она бледная, но бодрая, почти веселая. Сама встретила г о с т я и пробыла в обществе капитана, брата и матери не менее ч а с у Правда с Ряжским они не сказали и двух слов, но невозможно передать, как был счастлив Ряжский уже одним тем, что мог лицезреть это чудное создание. Не уставая, думал он о ней и после весь день, весь вечер. Он засыпал, и ее чистый образ вставал перед его взором. Он просыпался, ему желалось, чтобы она непременно была там, вот, в красной комнате, сидела бы себе на лавке, гушивала бы что-нибудь и ждала бы его. Он то ходил угрюмый, то словно летал на крыльях. Ночью, черной кошкой обратившись. Пробирался он к стрешневых дому, чтобы взглянуть на окна ее спальни. Он испытывал страшную гнетущую потребность в обществе Мари Гавриловны. И вот наконец понял он силу и загадку своего проклятия. Да, он любил беззаветно, горько. Натура глубокая и спокойная, неистовая, но вовсе не бурливая. Он испытывал не столько страсть. Сколько глубокое покойное чувство! Не предаваясь разным бередящим мечтаниям, он молча страдал. Горестность его положения становилась ему яснее с каждым часом. Вот оно, проклятие оборотня! Вот она плата за свободу желаний! Не мог, никак не мог он оборотень коснуться этой чистой благородной девушки. Не мог предложить ей ни дружбу свою, ни любовь. Никакая душа соединиться с тобой не сможет. Вспомнил капитан слова Еремея: «Как скрою я свою тайну от любимой? Чем оправдая свою черную трапезу, свои ночные прогулки в образе зверя, свою э ту неуемную страсть? А ведь они уже стали смыслом моей жизни, самой сутью моего существа». Отшатнется теперь любой от меня, капитан к о л д у н с т а т ь снова обычным человеком мне уже невозможно. Это и Еремей говорил. Выбор сделан, ничего нельзя более п е р е м е н и т ь Поняв это, Ряжский затасковал. По городу между тем поползли самые невероятные слухи об ужасном случае в доме капитана случившемся. Нелегко было р я ж с к о м у направить эти слухи в нужное русло. Много трудов потратил он, рассказывая знакомым, как дикий зверь забежал ночью в дом сквозь открытую сенную дверь, пока прислуга зазевалась. Мало ли их тут в лесах бродит. Капитану сочувствовали, однако толковали и редили всяк по-своему. Иные байки вызывали у Ряжского даже беспокойство. Ой, барин, говорил я вам, медведем пахнет, как шквадрон стоял неспроста. Повадился зверь в дом добра не жди, п р а в о с л о в а велите д о б р о х о т о в нанять. Перестань едем. Ой, барин, право дел не того. Однако Ряжский не мог долго вытерпеть своего затворничества. Без Марии Гавриловны жизнь ему казалась постной, никчемной. Он готов был всего лишь только смотреть на нее, д о с л у ш а т ь ее с утра до вечера. Он собрался и поехал. Семейство было в сборе, но Ряжскому показалось, что все были не то чем-то огорчены, не то как-то особенно напряжены. Появление капитана, правда, внесло радостную ноту. Мария Гавриловна бледная до этого вся зарумянилась, разговорилась, и Екатерина Дмитриевна заулыбалась, глядя на дочь. А Матвей Гаврилович тогда же позволил себе несколько шуток по разным поводам, что было необычно для этого склонного к философским размышлениям человека. Ряжский заметил перемену в настроении Марии Гавриловны, и странная мысль закралась в голову: неужели эта девушка неравнодушна ко мне? Какое р о к о в о е стечение обстоятельств! Но эта догадка не обрадовала его, а н а оборот, обдала вдруг страшным холодом. Как я должен обманывать эту чистую душу? Он понял, что зря отказался от затворничества. Или ему снова затвориться, сказаться больным, занятым, уехать куда-нибудь? Он выпил две чашки ч а ю и съел в рассеянии восемь пирожков с в и з и г о ю После этого н а с к о р а распрощался. Нет, это жестоко, не благородно с моей стороны, нечестно, наконец. Ах, я подлец! Еще недавно мне казалось, что с в о б о д е меня и вольнее нет человека на земле, и вот свободе положен предел, и предел этот положила любовь. Он действительно несколько дней не являлся к соседям, сказался больным. Однако неожиданное обстоятельство заставило его нарушить и этот о б е д В один из тех дней, когда тоска особенно сильно подступала к сердцу, Ряжский вышел прогуляться. Пришла весна, сырой весенний воздух, п о с е р е в ш и й и д о т а я в щ и й снег производили неприятное действие на организм. Однако прогулка без цели почему-то всегда поднимала настроение капитану. Роман Андреич, е в Роман Андреич, е в я было собирался искать вас, да вот вы сами. Здравствуй, Иван Иванович. Ты никак чем-то встревожен? Дело особой важности. Вот что: в Петербурге раскрыт заговор. з л о у м ы ш л е н н и к против императрицы и самодержавной власти. Заговорщики арестованы. Учреждена комиссия от сената, наряжено следствие. Слыхал, всюду полетели р е л я ц и и с чиновными. Думаю, будем и мы иметь случай встретить чиновника с особым поручением. Эх, заварилось дело. М -м, а чё ты так думаешь, ротмистр? Наш городок тихий в с т о р о н е от шумных дел дворцовых. Ты всего не знаешь, Роман Андреевич. Думаю, стало быть, тому есть причина. Мне известно. что среди заговорщиков Артемий Петрович Валынский, кабинет министра императрицы, полагаю, более мне объяснять тебе ничего не надо. Ряжский похолодел. Он рассеянно распрощался с заторопившимся р о т м и с т р о м и с минуту стоял в полной задумчивости. Он еще не знал, откуда грозит опасность, но понимал, что родство... с высокопоставленным заговорщиком может отразиться на судьбе беззаботного семейства Стрешневых. Все знали, что Екатерина Дмитриевна была дальней кабинет-министру родственницей. Один Бог ведает, что может взбрести на ум подозрительным столичным ищейкам. Тяжелое было время. Всем известно было мрачное слава тайной канцелярии. Достаточно было одного подозрения, одного возгласа только. Слово и дело. и Человек оказывался в застенке, откуда уже не выходил живым. Ряжский заспешил к Стрешневым. Вид у него мел хмурый и сосредоточенно серьезный. Его встретил молодой хозяин. Матвей ты слышал? Про что? Про заговор в Петербурге и что в нем замешан твой родственник. Наряжено следствие. Я встретил род мистера Невича. Он божится, что в Петербурге проявляет аттенцию к нашему городку и будто к нам едет чиновник от сената расследовать дело. Да мне все это известно. Тебе это... надо на немедля что-либо предпринять. Подумай, сестре, что ты намерен делать. Ничего. От чего так? Что бы ты думал? На мне никакой вины нет, или мне в п о л к воротиться, волку в лапы, или бежать от греха подали? Это значило бы покрыть себя позором прежде времени, и доставало еще быть пойманным и доставленным в столицу под стражу. Матвей Стрешнев из рода в о л ы н с к и х заговорщик. Полюбуйтесь, люди добрые. О нет, мне нечего бояться, друг мой Роман Андреевич, я ни в чем не замешан. Следствие, так следствие, и это еще не позор, видно судьба. А мать сестра они вне подозрений, ничего мне за них опасаться. Да и тебе тоже. Повисла пауза. Друзья имели в виду в друченный, и никто долго не желал заговорить первым. Ряжки, с й однако, почувствовал, что друг его чего-то не договаривает. Медведь верно не зря приходил. Роман. Так легко сделаться фаталистом. Знают ли обо всем этом Екатерина Дмитриевна и Мария Гавриловна? Знают. Они хранят присутствие духа и меня же успокаивают, но я вижу им нелегко. Ах, какое счастье иметь таких женщин возле! Если бы ты знал, Роман, как я благодарен им за все, за все! Ряжский еще ни разу не видел своего друга расстроенным до такой степени. Слезы выступили у него на глазах. Однако он быстро взял себя в руки. Нынче пятница. Маменька с Машей собираются к о б е д н е Я намерен сопровождать их. Маша окончательно поправилась. Я счастлив. Слава Богу, все обошлось. Знаешь, сегодня я впервые и искренне о б р а щ у свой взор к Богу. Но здесь что-то не так, думал капитан. Клянусь, в ответ ты говоришь не то, что хочешь. Другое у тебя на уме. Либо тебе мешает что-то открыть другу душу, и тогда здесь тайна, которая сильнее тебя. Либо, либо мне все это мерещится. От стрешневых. Ряжский вышел в самом подавленном состоянии духа. Визиты с в о е м возобновил, но то не были уже прежние беззаботные вечера. Как грозовая туча висели в воздухе тревожная тайна и предчувствие надвигающейся беды. Чиновник из Петербурга приехал через две недели ясным июньским днем. Прибежала Марфа, кухарка купцов к о л ы ч е в ы х подкупленная капитаном, сообщила, что мол чиновник приехавший нынче и сидит в доме у генерал-губернатора. И на квартиру-то к о з ё н н но не заехавши, прям к ним к генералу дело видать важно. Ряжский все это выслушал очень внимательно. Хорошо, вот твои две полушки, ступай. Марфа ушла. Ряжский позвал Савелия. Если вдруг придет кто? Спросит, если Барина, говори дома нет и не будет нынче. Ряжский запер з а с а в е л им дверь, затем приоткрыл оконную раму и никто не обратил внимания на маленького воробушка, спорхнувшего с подоконника к а п и т а н о г о дома. Никто не заметил и печушку, севшую на фрамугу другого окна в доме генерал-губернатора, севшую как раз в тот момент, когда хозяйка дома. Поспешно выходила из своей комнаты, чтобы приветствовать важного чиновного гостя. Хозяин уже нервничал, судорожно покручивая усы. Ах, не серчайте, с ь задержалась. Вы неожиданно, без предварения. з а л о п о т а л а генерал губернаторша в веселом смущении, явно не зная протянуть руку для поцелуя или это неудобно, и надо сделать только Книксон на и н о с т р а н н ы й манер. Такая персона. Их г р о л и н о т ь Я не я с е р д и т я я серьезен. Чоп, ч э, т о ф и к чоп. Весьма. И я, и мы. Весьма. Прошу садиться. Женщина робко взглянула на мужа. Тот продолжал многозначительно покручивать ус. <связи> а, как доехали? п л а к а т о р з д о р о в ы й ли? п л а к а т о р ы Повисла неловкая пауза. О! Вдруг воскликнул гость и резко встал со стула. Какой ч и в н и ш к а тулька? Он сделал шаг к туалету, на котором красовалась старинная шкатулка. Темного дерева и склонился над ней. Ах, п у с т я ш н а я вещица! И то правда, что достался от моей прабабки боярская, я в ней держу жемчуговые бусы, подарок мужа. Можно с к л и н у т ь Женщина не успела открыть рот, как немец откинул крышку. Шкатулка была полна разных безделушек, а поверх них лежали скромные бусы из речного жемчуга. Немец тут же потерял интерес к вещице. м й рад н о ч е в т я с о ф и е н и к о м и скал, т а кошка й т у л к он прижал в а ш бурх на Москву. Между тем генерал жестами стал объяснять супруге, что ее общество более нежелательно. п р о щ е н и е просим, дела разные по дому, п р о щ е н и е просим. Нам надо н о п о с л т ь конфиденциаль. Строго сказал советник ц а у п лишь только супруга генерал-губернатора скрылась. Как вам будет угодно. Хочу воспользоваться случаем пригласить вас, господин советник, на обед. Супруга будет рада, если будете столь благосклонны. Сегодня часов это к шесть. Весьма будем польщены, Цауб. Вытащил из кармана к а м з о л а большие серебряные часы, задумался. Mm -hmm. Опять это кореш. Потом делать дело. Путь топли приготовить мне на н е к о т о р ы х л и ц наш Бог, о д Мне это весьма нужно. Тут Цаубзамер поднял палец и прибавил почти заговорщеским тоном. о с о б е н о г и б о р е н с т р е ф н о Волинский р о т н я вы меня понимаете? в о л ь Конфиденциал, бешту нами. в о да? л ь Ицауб вдруг обернулся и поглядел на окно, на подоконнике которого притулился маленький нахохлившийся воробей, посмотрел пристально, словно что-то учуял или заподозрил, острый, холодный, неприятный взгляд проницательных глаз. После этого взгляда, особенно после упоминания известного имени, воробья словно ветром сдуло. А еще через полчаса капитан Ряжский расхаживал по горнице Стрешневых. Матвей, приехавший чиновник, сидит сейчас у генерал-губернатора, и думаю, речь у них сейчас о тебе. Бледный, больше обыкновенного, Матвей Гаврилович, однако спокойно слушал приятеля. Сознаюсь, что я принял свои меры. То, что говорят именно о тебе, мне донесли мои шпионы. Да, именно тобой интересуется немец от с е н а т а Матвеем Стрешневым, родной кабинет министра Валенского. Матвей Гаврилович светло по-детски как-то улыбнулся. Что же ты углядел тут необычайного? Что же делать, если я дальний родственник главного лица среди заговорщиков? Понятное дело, что Сенат интересуется моей особой ч е с т ь е му ихвала за это. Там, я думаю, заседают мужи толковые, не дураки чай. Чиновник привяжется каким-нибудь к каким связям. Нужна серьезная атенция. Матвей, что-то надо бы наделать. Ты знаешь, что такое попасть в лапы Тайной канцелярии? с т р е ш л и в отворотился, отошел к маленькому столику в уголку, где стояла тарелка с недоеденным пирогом, и стал колдовать над ним. Ряжский уже сейчас ходил из угла в угол, в тысячный раз мерил шагами длину комнаты, в тысячный раз взглядывал машинально в окно, переставлял с места на место свой глиняный горшок — подарок Еремея. Этот пристальный взгляд немца не давал ему покоя. Его загадку он, кажется, разгадал. То был взгляд оборотня. В этом капитан был уверен. Теперь он у знал, что с врагом на равных. Теперь он знал, как поступить. Но до чего измучено сердце бессилием в делах сердечных? Мог ли он оборотень стать супругом юной д е в у ш к и Мог ли он оборотень стать другом прекрасному созданию? Возможно ли, чтобы чудный цветок оказался во власти чёрных чар? Не погубит ли он Ряжский ту, кого так беззаветно любит? Нет, нет, этому не быть. Колдовская вольница, вот твой удел. Печать на твоих устах, на твоих чувствах. Одно остается мне: хранить тайную верность. У м е я с ь мой долг перед любимым существом. Я выполню его. Прелестная Маша, дорогая Мария Гавриловна, ты моя кара и ты мои искупление. Тихо опускались сумерки. Близилось время обеда у генерал-губернатора, на котором еще недавно так хотелось побывать р я ж с к о м у но он однако не торопился, расположившись у окна. Ряжский подчувствовал себя черной кашей, хмуро поглядывал на двор, думал о чем-то. Ел он уже не с такой жадностью, как д а в и ч а однако ел много и все подкладывал из горшка. Капитан, что ты задумал? Отчего стал мрачен? Отчего не светятся твои глаза живым огнем любовного ожидания, предчувствием свободы? Отчего? Они тяжело и с горечи смотрят в одну точку перед собой. Между тем у т р е ш н е в е ч е р проходил в томительном однообразии, пропитанном тревогой всеми, однако скрываемой. С тех пор как разнесся слух о заговоре, лучшие друзья поспешили прекратить свои визиты к ним, ждать было некого. Мария Гавриловна все вечера проводила за пяльцами и старалась, как могла, развеселить брата. Екатерина Дмитриевна также сохраняла присутствие духа, изредка взглядывала на сына каким-то особым испытующим взглядом и тихонько вздыхала. Часов около девяти неожиданно приехал Ряжский. Сколько ни поддельной радости вызвало его появление, Ряжский был весел как-то по особому и больше обычного возбужден. Засели за карты в свайку с Екатериной Дмитриевной, а Мария Гавриловна сама взялась принести ч а ю Захлопоталы прислуга, появились на столе разные варенья, крендельки, попушники, все то, чем славится мог дом русской барыни. Ряжский просидел чуть не до полуночи, беззаботно говорлив, и бесстрастно поглядывал на Марию Гавриловну, веселя ее разными шутками. Екатерина Дмитриевна не могла нарадоваться, глядя на разрумянившуюся, повеселевшую дочь. Однако Матвей Гаврилович обратил внимание на то, что Ряжский, чем дальше, тем становился более взволнован. Ну будет, заигрался, засиделся. Пора и честь знать. Да вот Мария Гавриловна меня очаровала. Вот я и прилепился к картам. п р о с и т ь прошу рубако офицера. Заедешь ли завтра, Роман Андреевич? Как тебе привыкла? С и г р и в а н е посредственностью, хотя и наигранный немного, залопатала Екатерина Дмитриевна. Прощайте. Ряжский раскланялся с каждым особо по военному строго. На Марию Гавриловну посмотрел как-то особенно долго и серьезно. Та потупила глаза и оттого не заметила, может быть, драматического смысла этого взгляда. Он вернулся домой перед полуночью и тотчас заперся в комнате. Савелию через дверь велел завтра не будить. Потом погасил свечу и открыл окно. Через секунду на подоконнике уже сидел, помахивая крыльями, черный коршун и поводил вокруг зоркими злыми очами. Лишь только часы пробили 12 коршун снялся с места и полетел. Капитан рассчитал точно. Он знал, где и когда. Найти немца-советника. Коршун направил путь к дому ростовщика. Одна из ставен оказалась незатворенной, и еще издали Ряжский различил в полумраке комнаты две тени. Коршун подлетел ближе и сел на ветку дерева. Комната в доме ростовщика освещалась всегда одной свечой, и за з с к у п о с т и старого немца это знал весь город. Тем не менее... Ряжский различил знакомый деревянный непокрытый стол, а на нем две глиняные миски. Из мисок поднимался пар. Что было в мисках, Ряжский догадался. Зоркое зрение Коршуна позволило ему различить в мисках черное варево. Однако за столом не было никого. Хозяина с гостем он увидел чуть поодаль, сидящими на высоких спинках стульев, что у стены. В облике птиц. Одна из птиц, филин, уже была знакома р я ж с к о м у Филин радостно у х о л или гонько помахивал крыльями, а рядом с филином отвратительно каркал полуоблезлый черный ворон с выпученными старческими глазами. Хозяин и гость, видимо, были несказанно рады встрече и, кажется, вели оживленную беседу на своем птичьем языке. Ряжки подлетел еще ближе и прислушался. О нет, беседа велась не на птичьем языке, а на чистом немецком. Кто был гостем ростовщика, кто сидел в облике ворона стало ясно окончательно. Это был советник ц а у п Однако о чем был разговор Ряжский не разбирал. Филин говорил спокойно и степенно, тогда как ворон только беспрестанно мерзко посмеивался, да покрякивал, а его глупые выпученные глаза слезились, и он безустали хлопал ими. Капитан заметил, что Филин держится на спинке одной только ногой, вторая у него была подвязана т р я п и ц е й и слегка отвисла. Это было, скорее всего, результат ночного столкновения ростовщика с черным волком в капитановом доме. Так-то, подумал капитан, почувствовав прилив звериной радости. Когда же он взглянул на захохотавшего чему-то вдруг ворона, на его слезящиеся, о с т е к л е н е в ш и е от злобы глаза, когда вспомнил, он острый, отвратительно проницательный взгляд этих глаз нынче днем ярость чуть не задушил его. С минуту он словно примеривался, и вдруг камнем упал вниз, с размаху разбил стекло, влетел в комнату ростовщика, набросился на оторопелого ворона и дважды клюнул прямо в мерзкие его глаза. и с т о ш н н ы й вопль раздался под тесными сводами комнаты. Кровь. страшным фейерверком брызнуло на стену. Не давши себе отдыха, Коршун бросился на Филина, повалить которого ему не составило труда. Однако силы у большой птицы оказались д о с т а т о ч н о чтобы увернуться от р о д я щ е г о клюва, и в короткой жаркой схватке лишь случайно опрокинутый стул решил дело. Он ударил Филина по крылу и придавил его. Ряжки со злой отрадой услышал хруст п е р е л а м ы в а ю щ и й с я к о с т и Филин заголосил невероятным голосом, и тогда Коршун подлетел к столу. Его цепкие лапы ухватили горшок с животворной кашей, и минуту спустя, сбив налету половину ставни, мощная быстрая птица уже неслась в ночь все дальше и выше, унося свою мрачную добычу. Луны не было, никто не мог видеть летящую птицу на фоне черного неба. Все дальше и дальше улетал Коршун. Вот и город остался позади, где был лес, где река различить было трудно. Пожухлая трава светилась внизу белесыми пятнами. Прошло уже полночи, а Коршун все летел и летел, поднимаясь все выше. Лишь когда забрезжил далекий холодный рассвет, птица наконец разжала когти, добыча камнем полетела вниз. Коршун, Коршун все продолжал свой полет. Дальше, выше, дальше, выше. Куда он летел и сколько летел, никто так и не знает. Никто больше не видел Коршуна взлетевшего темной июньской ночью с подоконника дома капитана Ряжского. Никто не видел больше и самого капитана. Дом его и сейчас стоит пуст. А в доме ростовщика Вильхельма разыгралась в ту ночь кровавая д р а м а Говорили, будто два старика немца крепко повздорили, в результате чего советник ц а у п лишился обоих глаз, от чего тот тут же сошел с ума, а скрягу Вильхельма нашли с переломанными руками и еще несколькими ребрами. И к вечеру того же дня он скончался. Брошенный же коршуном горшок. Упал посреди глухого леса, но не разбился. Он лежит и сейчас в том овраге, вросший одним боком в грязь и репей. Черная каша медленно вытекает из него, не и с с е к а я и уходит под землю черной горячей струей. Из этой струи образовалась уже целая подземная речка, и говорят, кто докопается до ее русла и отведает ее черной воды. Будто навсегда излечится от разных болезней, приворотов, а также убережется от сглаза, наговора и даже от забот и всякого горя. От многого, многого говорят спасает да черная вода. Не спасает она только от горечи безнадежной л ю б в и Вы слушали радиоспектакль по страницам сказки Юрия к р у ж н о в а «Черная каша». Для вас и г р а л и артисты Алла Еминцева, Виталий Кузмин, ь Сергей м у ч е н н и к о в Кузма ь Стамаченко, Юрий Елагин. Звукорежиссер Алексей х у д я к о в музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Кареникова. н